Они, как дворяне, налагают сами на себя руки. Да ведь вы говорите, что это отжившее учреждение. Отжившее — это отжившее, а все бы с ним надо обращаться поуважительнее, хоть бы с нитков. Хороши мы, нет ли, мы тысячу лет росли.